Глава седьмая Вторник я была загружена по полной. Убежала из дома и приползла назад кое-как почти к девяти. В этом были свои плюсы. У меня не оставалось времени на Тимура. Он пытался заговорить со мной и в одно, и в другое утро уже среды, когда мы пересекались, но были рядом дети, и я, конечно, отвечала. Каждый вечер я перетаскивала все больше вещей в комнату для гостей, понимая, что занимаюсь ерундой и утром, пока спали все, выходя готовить завтрак, быстро выбегала в прежнюю комнату и уже спокойно дефилировала вниз. Да, это кажется смешным и глупым, но завтра уже четверг. Значит, все закончится. «По Алене соскучились?» – спрашиваю за завтраком детей, когда Тимур поднялся наверх. «Ага, и по тете Кристине тоже. Тогда, может, к ним поедете завтра после уроков?» «Типа с ночевкой?» – поднимает кулаки вверх сын и, дождавшись кивка, вскакивает и изображает рок на гитаре, тряся головой. Пока смеялись, глядя на него, обратила внимание, что Лиля не так весела. «В чем дело, солнышко? Не хочешь ехать? Только скажи, я все отменю». «Нет, мам, что ты? Я рада», — искажает лицо в подобие улыбки. «Мне не нравится это. Очень не нравится. Что-то с ней не так. Что, если она видела их, ведь, судя по всему, Тимур не так сильно шифровался?» «Поговорим?» — смотрю как можно ласковее в ее грустные глаза. «Давай на выходных погуляем в парке. Обещали тепло. А на коньках поедем кататься?» — вмешивается сын. «Мишуль, думаю, мы сначала с Лилей прогуляемся, а потом поедем на каток, хорошо?» «Опять ныть будет про своего любимого!» — кривляется, подразнивая. «Ну-ка, так нельзя!» — грожу ему пальцем и встаю из-за стола. «Я пойду поправлю макияж и спущусь. Вы пока что можете почитать». «Ну, мам, давай телек». «Я не знаю, что такое телек, Миш, поэтому бери книгу и учись говорить на русском языке». Перерываю свою косметичку в сотый раз и не нахожу все-таки своей помады. «У кого же она еще может быть?» Выглядываю с верхнего этажа и предупреждаю дочку, что забираю свою вещь. Ищу то, зачем пришла, но нахожу другую. Смотрю на небольшой тюбик известного бренда косметики и довольно дорогого, пытаясь припомнить, покупал ли я его своей дочери или нет, хотя прекрасно знаю ответ. Снимаю крышечку и, один раз прокрутив, рассматриваю цвет. «Лиль, ты красишь губы красной помадой?» Зову дочь, которую слышу за дверью. Она медленно входит в комнату и смотрит так, что я понимаю, любое ее слово сейчас будет ложью. «Это не моя мама, это кого-то из подруг». Не хочу на нее давить, но она прекрасно знает, что будь эта помада ее, Лили бы и так сказала, а я попросила не наносить ее на учебу и только. А значит, ей есть что скрывать. Дочь, ты же знаешь, что я не стану тебя ругать. Максимум — это разговор. Она, опустив голову, молчит, и мне все кажется в ужасных картинках. Милая, ты взяла ее без спроса? Ну, а что я еще должна была подумать? Что? — тут же вскидывает голову, прикрикнув. «Нет, мам, ты что? Я бы никогда этого не сделала». «Тогда ладно. Я думала, ты молчишь и скрываешь нечто нехорошее. Если она и правда твоих подруг, то я тебя больше не отвлекаю». Улыбаясь, кладу в обратно в сумку причину недоверия моей дочери своей матери. Она все так же стоит с опущенной головой. «Все в порядке?» – ставлю тюбик уже своей помады на комод и подхожу к моей девочке. «Посмотри-ка на меня» трогаю пальцами подбородок и пытаюсь поднять ее голову, чтобы взглянуть на лицо, но Лили вдруг рывком притягивает меня и обнимает, всхлипывая. «Боже, солнышко, что случилось?» Но она просто молча плачет. «Только не молчи, дочка, умоляю. В чем дело?» Сжимая ее крепко, надеюсь, что она таки поделится своим секретом. Я, наверное, впервые вижу ее такой потерянной. И еще слезы эти. «Прости, мам, я соврала тебе, прости!» «Ну что ты? Все в порядке!» «Эй-эй, тише! Я не злюсь, слышишь? Не злюсь!» «Я нашла ее!» — чуть заикаясь, отвечает. «Пойдем-ка водички попьешь, и как раз спокойно потом все расскажешь». Веду ее к столу, на котором всегда стоит графин с водой, чтобы не спускаться вниз. Усаживаю в кресло и смотрю, как Лиля отпивает немного, стерев влагу с лица. Сажусь напротив на мягкий пуф и, улыбаясь, смотрю на мою красавицу. Мое самое драгоценное сокровище. Глажу ее по руке, успокаивая. Она выпрямляется и водит по ободку фужера пальцем. Помнишь вечер, когда я у Лизы на вечеринке была? Да, конечно. Забыть тот вечер, наверное, никогда не получится. На следующий день папа повез меня в торговый центр, помнишь? И я... Меня начинает изнутри колотить от того, что я сейчас услышу. Я уронила телефон в машине, а когда наклонилась его достать, нашла эту помаду, которая была и на папиной рубашке белой. Я случайно заметила пятна, когда относила свои вещи в стирку. Меня пробрало крупной дрожью, потому что меньше всего на свете я хотела, чтобы дети были в курсе наших разборок, но так вышло, что им не по пять лет. Я запаниковала и в машине тогда, и потом. Помню твое отношение к такому цвету. Не знала, что делать и как сказать, кому, сбивчиво объяснять свои поступки. Поэтому закинула в стирку все светлое, а помаду забыла выкинуть. Смотрю на нее, испытывая муки совести. Мой ребенок один на один с мыслями об ошибках взрослых. Боже. Папа тебе изменяет, да? На меня посмотрели самые добрые и незапятнанные грязью этой жизни глаза, переполненные слезами печали и обиды. Лилечка, солнышко! Хочу обнять, но она машет головой, и я останавливаюсь. Нет, мам, ответь, прошу. Послушай, ты и твой брат должны понять, что между мной и папой может быть сотни причин для любви, ненависти и прочих разногласий. Но вы, вы всегда будете вне их. И ты должна это помнить всегда, как бы не сгущались тучи над нашей семьей. Мам, я знаю, что вы нас любите, но мне не пять лет. Даже Мишка почти все понял. Он сказал мне сразу. Что сказал? Когда? «Сегодня утром», — поделился мыслями, что вы с папой разводитесь, раз ты такая ходишь странно с красными глазами. И он видел, что ты не ночуешь больше в комнате вашей, а возвращаешься в нее утром из гостевой. «Боже!» — закрываю глаза руками и проклинаю Доронина, да и себя тоже, что так рано неосознанно открыла эту правду. «Что теперь будет с нами?» Слышу ее вопрос и, открыв глаза, вижу заплаканную и потерянную дочку с трясущимися губами. Обнимаю ее, целую и не знаю, что сказать. Я не знаю, как сказать моей девочке, что это конец. Как вселить в нее веру в то, что так бывает не всегда, но порой происходит со взрослыми, чтобы она не разочаровалась ни в семье, ни в отце. И я не знаю. «Все будет хорошо, доченька, все будет...» Дверь в комнату открывается и входит Тимур. Мы обе поворачиваем головы и смотрим на него. Лиль Еди не заканчивает свой вопрос, остановив себя на полусловии. Я не знаю, что он увидел в наших лицах и глазах. Я не знаю, что он понял или не понял, но его лицо посерело, а губы стали бледными. Он смотрел, не проходя вперед, и видел результат его поступков. Результат того, что бывает, когда вдруг решаешь разрушить все, что так долго строил, и по итогу разочаровываешь всех, кто тебя любил. «Отвези Мишу в школу, Лилю я сама», — надломленным голосом произношу ему свои слова, и мы обе разворачиваемся к Тимуру спинами. Пара секунд, и двери закрываются, На ощущение такое, словно линия была только что подведена между нами.